ПОРНОКОПЫТНЫЕ В отряде парнокопытных около двухсот видов, и главный признак отряда — строение копыт. Именно этот признак объединил таких разных животных, как, например, бегемота и антилопу, жирафа и свиней. Конечно, парнокопытные и внешне очень не схожи, и образом жизни отличаются друг от друга, Тем не менее, все они разделяются лишь на две основные группы. Одна группа состоит из животных, которые на пастбище не пережевывают пищу, а быстро проглатывают ее, чтобы потом, отрыгнув проглоченное, спокойно и тщательно пережевать и снова проглотить. Поэтому желудок у этих парнокопытных четырехкамерный, в первых двух хранится наспех проглоченная пища, в две другие попадает пища уже пережеванная, Ну а за то, что эти животные все время двигают челюстями, как бы перерабатывая, перетирая полуфабрикаты, их называют жвачными. Животные другой группы, нежвачные, пищу пережевывают сразу, и желудок у них двухкамерный. У многих парнокопытных имеются рога, но и они у разных видов разные, отличаются и по форме, и по строению. Есть разница и в том, кто их носит. По строению рогов животные тоже разделяются на группы. У одних рога массивные, у других легкие, пустые внутри, как бы полые. У одних рога постоянные, другие ежегодно меняют их. Парнокопытных много. с некоторыми мы уже познакомились в первой части некоторые сейчас пройдут перед нами, но пройдут далеко не все многих придется освободить от участия в параде потому что он и так уж очень затянулся тем не менее рискуя еще больше затянуть парад мы пустим впереди всех парнокопытных одних из самых неторопливых животных семейство бегемоты Они действительно идут неторопливо, переваливаясь, медленно переставляя толстенные могучие ноги. Может быть, стоит поторопить бегемотов? Конечно, поторопить вежливо, чтобы они не рассердились, потому что рассерженный бегемот страшен. Он может подмять под себя врага, придавить своей тушей к дереву или пустить в ход огромные зубы. Клыки бывают длиной более 60 сантиметров, и один такой зуб весит килограмма три. Но если вежливо попросить бегемота, он может и поторопиться. Вообще бегемоты очень неплохие ходаки. Гржимик рассказывал о бегемоте, который странствовал по Южной Африке, и за два с половиной года прошел примерно тысячу шестьсот километров. Причем из этих двух с половиной лет шел он лишь небольшую часть времени. Впрочем, можно бегемотов и не торопить, а немножко подождать. Рано или поздно на их пути встретится не очень глубокий, с пологими берегами водоем, бегемоты обязательно залезут в воду и освободят дорогу. В водоемах бегемоты проводят очень много времени — Они отлично плавают и ныряют, оставаясь под водой иногда по четыре-пять минут. Но в основном бегемоты лежат на отмеле, погрузившись наполовину или целиком в воду и выставив наружу ноздри и глаза. Ноздри и глаза у бегемота находятся как бы на возвышениях, и это дает животному возможность, оставаясь в воде, дышать и видеть все, что делается вокруг. В водоеме бегемоты чувствует себя спокойнее, а на дне водоема или поблизости от него отыскивают себе еду, растения, которые скусывают не зубами, а роговевшими краями губ. В воде же совершается величайшее таинство — появление на свет маленьких бегемотиков. Мамаша заранее подыскивает подходящее место где-нибудь у берега. и производит на свет сравнительно маленького, весящего не более 50 килограммов, бегемотика. Новорожденного мамаша тут же подхватывает и осторожно кладет на берег. Полюбовавшись немного своим сокровищем, она начинает долго и тщательно вылизывать его, а через сутки бегемотик уже сопровождает мамашу в недалекие прогулки. Отец первые дни не подходит к своей семье, но затем как-то не очень уверенно приближается к ней и уже больше не отходит ни на шаг. Вообще-то бегемоты живут кланами по 10 двадцать особей. Отдельно живут лишь очень молодые и очень старые самцы. Члены клана дружны, хорошо знают друг друга и ревниво охраняют свой участок. Образ жизни бегемоты ведут размеренный, днем лежат в воде, ночью кормятся и перед рассветом снова возвращаются в воду. Но появление детеныша все меняет. Малыша надо воспитывать и учить, и в первую очередь надо его научить плавать, этим занимается самка. Французский исследователь Гобер считает, что ни одно млекопитающее не ухаживает так бережно за своим детенышем, как бегемот. С этим, конечно, можно соглашаться или не соглашаться, но то, что бегемотиха очень нежна и очень терпелива, — факт. Уроки плавания процедура весьма хлопотливая. Малыш сидит на спине у плавающей матери, но стоит ей чуть поглубже опуститься в воду, Бегемотик начинает вопить от ужаса. Пройдет немало времени, пока он привыкнет к воде, научится плавать и нырять. Тогда мамаш присоединяется к стаду. Но обучение будет продолжаться. Малышам надо многое узнать. Например, где и как прятаться в случае опасности, или где искать съедобные растения. В свободное от занятий время малыши, как и полагается детям, играют друг с другом, и случается ненароком кто-то кого-то обидит. Тогда обиженный поднимает крик, прибегает мамаша и наказывает обидчика. Но за обидчика вступается его собственная мамаша, и тут начинается потасовка. Правда, серьезные драки в таких случаях бывают редко. Серьезно драться могут лишь самцы из-за территории. Тут бой может вестись не на жизнь, а на смерть. Но такие сражения тоже редки. Обычно бегемоты ограничиваются угрозами-предупреждениями. Бегемот — зверь сильный, и врагов у него мало. Считалось, что главный его враг — крокодил. Но это неверно. У хищного и прожорливого крокодила, видимо, все-таки хватает ума, чтобы понять, даже его могучие зубы не способны прокусить толстенную, до двух сантиметров толщиной, кожу бегемота. Кстати, весит она почти полтонны. Страдают от крокодилов в основном бегемотики. Похищают их не только крокодилы, но и львы, и даже гиены иногда утаскивают малышей. На взрослых бегемотов нападают лишь львы, да и то очень редко. Главный и самый беспощадный враг бегемотов — человек. Говорят, бегемоты очень некрасивы. Действительно, туловище вольковатое и массивное, ноги короткие и толстые, шеи почти нет, а голова плоская, с огромным ртом и маленькими глазками. Голос противный. Жидкость, предохраняющая бегемотов от перегревов, часто имеет розоватый цвет, отчего кажется, что животное обливается кровавым потом. Да, бегемот не красавец, но ведь что кому нравится? И совсем не случайно в зоопарках у вольер, где содержатся бегемоты, всегда много народу, особенно много детей. Они не только рассматривают экзотическое животное, они им любуются. у бегемотов великанов есть родственник карликовый бегемот в начале нашего века в европе его еще не знали но слухи причем самые невероятные доходили до ученых известный путешественник ганс шомбрук решил во что бы то ни стало найти этого карликового бегемота или страшного зверя мвмв как называли его местные жители много месяцев провел он в поисках Много трудностей испытал, путешествуя по девственным лесам Либерии. Упорство его было вознаграждено. В конце концов, таинственный зверь попал в ловушку. Но тут неожиданно возникли трудности другого порядка. Местные жители ни за что не хотели подходить к ловчей яме. Страх перед зверем был очень силен. Шомбрук все-таки уговорил охотников подойти к яме и убедиться, что пойманный бегемотик — Вовсе не страшный и не опасный зверь. Вскоре было поймано еще несколько карликовых бегемотов, и почти все они оказались такими же добродушными, как и первый, позволяли себя трогать и брали еду из рук людей. Это очень мирные и добрые существа, в два раза меньше ростом и в десять раз легче своих собратьев. Они хорошо бегают и при опасности спасаются не в воде, а в лесу. Шомбрук привез карликового бегемота в Европу. Сейчас эти бегемоты уже живут в некоторых зоопарках и размножаются в них. Но и в зоопарках, и в природе они, к сожалению, очень редки. Семейство жирафы. Эти животные очень необычны. Конечно, и у слона, и у бегемота, и у многих других внешность очень характерна, но у жирафа особенно. Во-первых, жираф — самое длинношее существо на планете. Причем шейных позвонков у него, как и у большинства млекопитающих, только семь, но зато какие. Во-вторых, это самое высокое животное почти на шесть метров над землей поднимается его голова. В-третьих, оно еще и таинственное животное. Лишь недавно задумались ученые, как же так получается? Сердце у жирафа находится в трех метрах от пяток и в трех метрах от макушки, а кровоснабжение всех органов прекрасное, ни головокружений, ни отеков в ногах, Долго подбирались люди к решению этих и многих других загадок жирафа, используя самые совершенные современные приборы, и в конечном итоге кое-что выяснили. Оказывается, жираф ведет себя так, как будто знает, что резко опускать голову ему нельзя. Это может плохо кончиться для него. И вставать с земли надо медленно, иначе нарушится кровоснабжение мозга. Жираф бегает только на короткие дистанции, будто понимает, что длительной пробежки сердце может не выдержать. Но это профилактические меры. Имеются и специальные регуляторы, например, плотно охватывающие ноги кожа и мышцы, не позволяющие застаиваться крови в конечностях, или специальные запирающие устройства клапаны, регулирующие притоки крови. Сердце у жирафа Тоже особенное. Это могучий насос, способный перекачивать около 60 литров жидкости в минуту. И состав самой крови необычен. В ней в два раза больше красных кровяных шариков, чем у человека. Есть еще немало различных приспособлений, помогающих этому нелепому на первый взгляд животному существовать на земле. И непомерно длинная шея. как раз одно из таких приспособлений. Она позволяет жираф срывать листья даже с высоких деревьев. И яркая, казалось бы, очень броская расцветка — тоже прекрасное приспособление, обеспечивающее отличную маскировку и относительную безопасность. Длинные и тоже, казалось бы, неуклюжие ноги дают возможность довольно быстро бегать. Кстати, о расцветке жирафов. Когда ученые поближе познакомились с этими животными, то выяснилось, невозможно найти двух одинаково окрашенных жирафов. Рисунки у каждого животного строго индивидуальны, неповторимы, характерны только для него, как, например, папиллярный рисунок на пальцах человека. Но кроме того, варьируются цвета пятен и общего фона. По цвету и форме пятен американские ученые выделили десять подвидов жирафов. Жирафы — очень миролюбивые существа. Они обычно объединяются в небольшие стада, и каждый член этого стада очень уважительно относится к остальным. А все вместе они уважают и любят своего вожака. Драк почти не бывает. Если же надо выяснить, кому руководить в стаде, устраиваются бескровные дуэли. Претенденты сходятся вплотную и начинают ударять друг друга шеями. Ноги жирафы в ход не пускают, будто знают, что удар ноги, вооруженный острым копытом, очень силен. Известны случаи, когда жирафы калечили или убивали львов. Обычно дуэль между самцами продолжается недолго. Через несколько минут, самое большее, через четверть часа, побежденный отступает, и таким образом спор оказывается решенным. Побежденный не изгоняется из стада, как это бывает у многих животных, а остается в нем на правах рядового члена. Правда, английский зоолог Робен Пеллиу, изучавший жирафов в Саренгете, считает, что состав стада очень непостоянен, одни животные уходят, другие присоединяются к стаду, однако мнение о Пеллиу еще не общепризнанно, так же, как далеко не все зоологи согласны с тем, как оценивает английский ученый отношение взрослых жирафов к малышам. До сих пор считалось, и сейчас еще считается, что рождение жирафенка — радостное событие для всего стада. Все его члены окружают роженицу — закрывая ее на всякий случай своими телами от возможной опасности. Появившегося на свет жирафенка каждый взрослый нежно приветствует прикосновением носа. Пеллю на основании наблюдений за одной из самок, родившей детеныша в одиночестве, делает вывод, что остальные жирафы равнодушны к чужим малышам. Однако наблюдения других натуралистов Подтверждают всеобщую любовь жирафов ко всем малышам, подтверждают и то, что все жирафы мужественно защищают малышей, чьи бы они ни были. Но, конечно, особенно яростно защищает свое потомство родительница. Она, не задумываясь, бросается навстречу стаи гиен, не отступает перед львами, даже если их несколько, будто понимая, что эти хищники — главные враги ее малыша. По наблюдениям Пеллиу, первые дни жизни жирафенок проводит вблизи от того места, где появился на свет. Мать в это время никуда не отлучается, бдительно охраняя свое чадо. Дни через десять, когда у жирафенка появляются маленькие рожки, до этого момента рожки были как бы вдавлены, и он уже достаточно твердо стоит на ножках, мать отыскивает находящихся поблизости других самок с такими же малышами, и они устраивают для своих потомков детский сад. Вот тут-то и подстерегает малышей опасность. У родительниц притупляется бдительность, а жирафенок, ставший уже достаточно резвым, убегает из-под присмотра и становится добычей хищников. Именно в этот период гибнет основная масса жирафов. До года доживает лишь процентов 25-30. Изучая жирафов, люди столкнулись еще с одной из многочисленных тайн этих животных. Среди новорожденных самок и самцов примерно одинаковое количество. Хищники, естественно, не разбирают, кого хватать в первую очередь, мальчика или девочку. Хватают, кого придется. Значит, по логике вещей, взрослых жирафов тоже должно быть равное количество. Тем не менее, среди взрослых животных преобладают самки. Люди издавна хорошо относились к жирафам. Брэм пишет, что жирафа легко приручить. Он очень привязывается к хозяину и добавляет. Мне кажется, что арабское название «зарафа» — «милый» — основано на этих свойствах. Правда, африканцы охотились на жирафов из-за их шкур, Они делали щиты, пояса, ремни. Однако охота никогда не была истребительной, никогда не наносила существенного урона поголовью этих животных. Европейцы, пришедшие в Африку, начали попросту уничтожать жирафов. Убивали ради шкуры, с которых делали навесы для повозок, бичи, вожжи. Убивали просто так, ради того, чтобы убить. Сейчас жирафы остались лишь в заповедниках и национальных парках Кении, Танзании, Уганды, Замбии. Что же касается другого представителя этого семейства, окапи, то он стал редким еще задолго до того, как был открыт европейцами. Открытие окапи — одна из интереснейших, весьма показательных страниц в истории зоологических открытий. Уже в нашем веке, когда оказалось все известно и исследовано, было найдено необычайное млекопитающее, которое к тому же могло служить и наглядным пособием по эволюционному учению. В 1900 году крупный правительственный чиновник Уганды, ставший затем губернатором Генри Джонстон, спас группу местных жителей пигмеев. В благодарность пигмеи согласились помочь ему отыскать животное, которое никто из европейцев еще не видел, и о котором ходили самые разнообразные легенды. То, что этот зверь существует, подтверждал, например, такой факт. В 1888 году экспедиция английского путешественника Стэнли, имевшая лошадей, появилась среди туземцев. Местные жители лошадей не знали, в тех местах лошадей никогда не было, но любопытные и непосредственные люди, шумно удивляющиеся всему необычному, к лошадям не проявили почему-то никакого интереса. Равнодушие местных жителей, как потом выяснилось, объяснялось тем, что, по их мнению, подобные животные, которых называли окапи, бродили в окрестных лесах. Вскоре у Джонстона появилась шкура и челюсть этого животного, а через некоторое время и само животное предстало перед ученым-губернатором. Оно было невелико, меньше полутора метров в высоту, крепко сбито, имело полосатые ноги и вытянутую шею. Сначала предположили, что это какой-то новый вид или рота слов, Потом... Вообще предположений было много, и все они оказались ошибочными, а истина была самой невероятной. Окапи оказался родным братом жирафа. На первый взгляд это может показаться странным, сравнительно маленький Окапи — близкий родственник самого высокого в мире животного. Теперь ученые точно узнали, что древовидные растения появились раньше, чем травы. Значит, и леса появились значительно раньше, чем саванны, и уж, конечно, раньше, чем безлесные степи. Ну, если леса появились раньше, то и лесные жители появились раньше, чем степные, и, значит, общий предок жирафа и акапи первоначально жил в лесу. Но вот постепенно стали появляться безлесные пространства, и часть лесных жителей очутилась на этом пространстве, ведь лесов становилось меньше, а значит, и жизненного пространства стало не хватать. Предки Жирафа и Окапи по-прежнему оставались в лесу, но часть их все-таки переселилась в саванны. Трудно пришлось переселенцам, они были приспособлены к лесной жизни. Где для того, чтобы добывать пищу, не надо иметь высокий рост, а чтобы уберечься от врагов, надо иметь хороший слух. Чтобы спасаться, не надо уметь быстро бегать, а надо уметь хорошо прятаться. В саваннах все наоборот. Листья на деревьях высоко, зрение гораздо важнее, чем слух, а умение быстро бегать важнее, чем маскироваться. И погибли бы эти лесные жители в саваннах, но животные, как известно, Все разные, даже если они одного вида. У некоторых шея и ноги длиннее, у других короче. Тем, у кого шея и ноги были подлиннее, тоже жилось трудно, но все-таки немного легче, чем коротышкам. Коротышка объезд листья с нижних веток деревьев, а те, что чуть повыше, уже не достанет. Животные, у которых шея и ноги оказались подлиннее, доставали. Щипать траву коротышки казалось бы, легче. но трава быстро выгорает, приходится кочевать с места на место, а длинноногим и это делать легче, и от хищников спасаться, в первую очередь, может тот, кто лучше бегает, то есть, опять же, длинноногий. Коротышки скорее погибали от голода и от хищников. Те, кто подлиннее, жили дольше, оставляли больше потомства. Потомство обычно получалось в родителей — тоже длинношее и длинноногое. Но и среди новых поколений не все были одинаковыми. Одни повыше, другие пониже, и опять одним жилось легче, а другим труднее, и они скорее погибали. Проходили тысячелетия, сменилось множество поколений, и в каждом поколении выживали те, кто лучше был приспособлен к новым условиям жизни, то есть те, у кого были длиннее шеи и ноги. Так постепенно росло невысокое животное, пока не превратилось в самое высокое животное на земле — в жирафа. А оставшиеся в лесу за эти тысячелетия так и не выросли. Они были хорошо приспособлены к жизни среди деревьев, условия этой жизни для них не менялись, значит, и самим им меняться не требовалось. Когда пишут об Акапе, Очень подробно рассказывают историю его открытия, говорят о происхождении и родстве с жирафами. И очень мало рассказывают о самом Акапе, потому что жизнь этого животного еще слабо изучена, в природе за ним наблюдать крайне трудно, в зоопарках же Акапе появились лишь в 1956 году. Жираф, кстати, живут в европейских зоопарках уже более полутора столетий, прекрасно чувствуют себя в неволе, приносят потомство. Но еще в Древнем Риме люди хорошо знали жираф. Юлий Цезарь, например, выставлял жирафов в Колизеи, их дарили особо именитым гостям. Сейчас акапи сохранились лишь в густых, малодоступных лесах бассейна реки Конго. Там они живут на больших полянах или на берегах глухих рек. Окапе приносит одного малыша, которого очень любят, о котором заботятся, охраняют и долго не расстаются с ним. У Окапе много общих признаков с жирафами, например, язык, которым он, как и жираф, обкручивает ветки и, быстро сдергивая, срывает листья. Язык, Этот синеватого цвета и такой длины, что им животные могут промывать глаза. У жирафа язык тоже очень длинный, более полуметра. Рожки у окапи маленькие и не соединены с черепом, как у жирафа. Фактически это даже не рожки, а что-то вроде больших наростов на коже. Для боя такое оружие не годится. Впрочем, окапи это не нужно — животные они мирные. Семейство кабарги На Алтае и в Восточной Сибири, в Саянах и на Дальнем Востоке, а за пределами Советского Союза в горах Монголии, Китая, Тибета и Кореи, обитает похожее на оленя животное кабарга. Оно небольшое, менее метров в длину и сантиметров семьдесят в высоту. Задние ноги у него значительно выше передних, и поэтому кажется, что кабарга все время готова к прыжку. Она действительно прекрасно прыгает, до четырех метров в высоту, и даже может во время полета изменять направление, повернуть чуть ли не на 90 градусов. И бегает она быстро. Однако бегать кабарга не особенно любит, чаще всего ее вынуждают к этому. Если же все спокойно, кабарга тихонечко живет на своем участке. Он у нее небольшой, летом до 300 гектаров, зимой всего 10-20 гектаров. Расположен обычно в густых темных участках тайги, где кабарга проводит все основное время, питаясь лишайниками, растущими на деревьях, и трогательно заботится о маленьких кабаржатах, которые появляются летом. Кабаржата — обычно их двое, родятся беспомощными, и первое время мать тщательно прячет их где-нибудь в густых зарослях и далеко не отходит от них. Если же поблизости оказывается хищник или человек, кабарга делает все, чтобы привлечь внимание к себе и отвлечь опасность от детенышей. «Так бы и жил этот славный и добрый». Несмотря на длинные соблевидные клыки, угрожающие торчащие у самцов, может быть, самый мирный и добрый обитатель нашей тайги, да не дают ему спокойно жить. Волки, рыся, росомахи и, главным образом, харза постоянно преследуют кабаргу. И человек, конечно, тоже. На свою беду самцы-кабарги имеют на брюхе большую мускусную железу. Раньше считалось, что выделение этой железы Кабарожья или каборговые струя обладает целебными свойствами. Из-за этой струи и охотились на кабаргу, и уничтожали ее почем зря. Особенно усердствовали китайцы и тибетцы. Восточные медики считали кабарожью струю лекарством от многих болезней. Мускус кабарги имеет удивительно стойкий запах. В Иране в XVI веке была построена благоухающая мечеть, В строительный раствор добавляли мускус кабарги, и запах его ощущается до сих пор. Зная это, парфюмеры стали активно использовать мускус кабарги. В Европе его стали использовать с прошлого века, и французские духи своей громкой славой во многом обязаны скромной таежной отшельнице кабарге. Сейчас кабарга в нашей стране взята под охрану, и благодаря этому поголовье ее в некоторых районах увеличилось.